Подробнее на тенях. Тенегорье — место, где застревают отголоски былых событий, трагедий и кошмаров. Сильные эмоции насыщены силой, которая так привлекает этот мир и ее обитателей. Эти тени материальны, они могут атаковать, наводить ужас, нашептывать ложные видения. В полумраке обитают создания, питающиеся отчаянием и страхом.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 за что-то в реальном мире. Из глубины тени глядели два глаза. Не точки света, а провалы бездны, в которых клубилась тьма, лишенная разума и сострадания. Эти глаза не видели мир, они чувствовали его, ощущали тепло живых существ и жаждали поглотить его. по низу тени пробегали волны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 Славия нахмурилась. Рассеченные части тени не растаяли, а заколыхались, словно жидкая тьма, и в следующее мгновение снова слились воедино. Тварь издала пронзительный виск, от которого зазвенела в ушах, и атаковала вновь целясь теперь в саму Славию. «Бесполезно!» — крикнула Славия, метнувшись вперед. Ее клинок, заряженный магией, вспыхнул в темноте, оставляя за собой серебристый след. Девушка не атаковала тень напрямую. Вместо этого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 Непоколебимой решимостью Оглядывая безрадостный пейзаж Славия почувствовала, как холодок Пробежал по спине Знакомые до боли ощущения Промозглый ветер, привкус, пепла на языке Гнетущая тишина, нарушаемая лишь Шелестом теней Тенегорье не изменилось Оно все так же обнимало пустотой